Приглашаем вас послушать вечер юмористического рассказа. Может быть, вам покажется, что в нашей сегодняшней передаче все рассказы как-то связаны между собой. Не будем пока предвосхищать события, но скажем только, что получилось это невольно. Вот, например, рассказ Бориса Ласкина «Активный отдых» Возник в нашей передаче, видимо, потому, что лето как раз располагает к мыслям об отпуске, о тёплом море, о южном солнце, читает народный артист РСФСР Олег Табаков. Вы знаете, я жалею, что вы меня сейчас не видите. Я недавно вернулся из отпуска, у меня свежий вид, я здорово загорел, а то, что я немножечко заикаюсь, Не имеет значения, это уже проходит. Свой отпуск в этом году я решил провести где-нибудь в средней полосе, вблизи лесов и озер, в мире тишины и покоя. И вот когда у меня уже наметилась реальная перспектива получить путевку в дом отдыха, я встретил Сашку Шелабреева. «Старик, ты собираешься в дом отдыха? Ты сошел с ума!» – закричал Сашка. «Позор, тоска, уж жалкий жребий твой!» Забудь про дом отдыха. Ты должен отдыхать активно. Понимаешь, мне не соврал я. Что с тобой, жёлтый симулянт? У меня это, понимаешь, блуждающая почка. Прекрасно! Тем более, видишь, даже почка у тебя и та блуждающая. А ты собираешься сидеть на одном месте? И где? В доме отдыха. Запомни, человек обретает силу в борьбе с трудностями. А я уже обрел силу, ты знаешь, трудности были. Какие? Какие? «Да с путёвкой, пока достал, вот нужно идти брать уже, деньги в кармане». Отступить! решительно произнёс Сашка. «Держи курс на юг! Я сейчас дам адрес. Ты себе только представь, белый домик, синее небо, чёрное море, зелёный сад. Чего тебе ещё надо?» «Записывай, записывай адрес. И благодаря Богу, что меня встретил!» И я послушно записал адрес. Фамилию хозяина я забыл, сказал Сашка, но это неважно. Зовут его дядя Коля. Передашь ему от меня привет, и ты в полном порядке. Понял? Сашка умчался, а я слабовольный человек. Вместо того, чтобы потерять этот адресок, отказался от путевки, собрал вещички и поехал. А тамошнюю природу я вам описывать не буду. Скажу только, что это было на юге, на берегу Черного моря. Дядя Коля оказался деловым человеком. Привет вам от Саши Шелабреева, сказал я. Не обратив никакого внимания на мои слова, дядя Коля открыл замусоленную записную книжку и, заглянув в нее, начал вслух размышлять. Стало быть, Так, дацинта с женой под навес, где печка. Артиста ищу лану на висячую койку. Рыбаковых двоих на терраску крыженькой. Туда же за занавеску можно еще пару из Саратова им все Всего три дня жить осталось, не билет в кармане. Студента на топчан у калитки, а вас можно на чердак. Нет, нет. Чердак свободно двоих примет. Вас, я, пожалуй, положу под Виллис опять Ку Куда? Спросил я. Хотя, честно говоря, в то время я еще не заикался. Я просто спросил, куда? А, в общем, так. Оставляйте вещи, задаток, а сами идите, пока гуляйте. К вечеру придете, все будет готово. Вечером действительно все было готово. Дядя Коля отвел меня в чулан, где стояла застеленная раскладушка. Я до того намотался за день, что даже не успел поразиться тесноте чулана и узнать у дяди Коли, что должна была означать его загадочная фраза «Вас я положу под велосипед". Все прояснилось само собой. Среди ночи я проснулся и, не соображая, где я нахожусь, принялся нервно шарить по стене в поисках выключателя. Я, наверное, действовал чересчур энергично – Что-то я нашарил, за что-то дернул, и на меня со стены рухнул велосипед, благоразумно зашитый в старую портьеру. Тут же вспыхнул свет. Потирая ушибленный бок, я односложно отвечал на вопросы множества любопытных. Все они оказались моими соседями. Последним в чулан заглянул дядя Коля. Он пришел в холщовых брюках и майке. Как я вам уже говорил, дядя Коля оказался человеком деловым, Ежесуточно, взимая из дикарей, жаждущих крова по рублику кусноса, он превратил свой дом в общежитие типа Ноева ковчега, с той лишь разницей, что пассажиры ковчега дяди Коли были все равны. Они не делились на чистых и нечистых, здесь были все чисты, поскольку рядом было море. Однако я несколько отвлекся. Дядя Коля вынес из чулана велосипед, и я почувствовал себя спокойнее. Уже засыпая, я вдруг услышал ласковый женский голос. «Скажи честно». Ты испугался? Нет, не испугался, бодро ответил я, удивляясь интимному ты. Извините, это я не вам, это я у мужа спрашиваю, ответил женский голос из-за перегородки. А вы где? Спросил я. Мы тут, мы по соседству, ответил мужчина. Мы рыбаковы, уточнила женщина. Ха, очень приятно, Это значит, вас перевели на террасу к Рыженькой. Что еще за новости? Послышался из-за перегородки другой женский голос. Кто дал вам право называть меня Рыженькой? Прошу прощения, прошу прощения, сказал я. Спокойной ночи. Спокойной ночи, донеслось откуда-то сверху, по-видимому, с чердака. Товарищи, давайте спать, донесся новый голос, на сей раз откуда-то снизу, по всей вероятности, из погреба. Утром, когда я проснулся, в доме было тихо. Все куда-то ушли, в садике сидел дядя Коля, он ремонтировал раскладушку. «Доброе утречка!» – кивнул дядя Коля. «Как чувствуете?» «Ничего, спасибо, жив, как видите». «Броспали маленько, теперь на пляже стоять придется». «Ну, пляж не автобус». «Это верно», – согласилась дядя Коля. «В автобусе бы просторнее». Для того, чтобы представили вы себе местный пляж, проделайте несложный опыт. Откройте банку шпрот и опрокиньте ее на тарелку. Этот натюрморт даст вам полное понятие. Наивный человек, я пришел на пляж утром. Сочувственно, поглядев на меня снизу вверх, коричневый от загара ветеран, преподал мне урок. «Судя по цвету вашей кожи, вы человек новый». Для получения места под солнцем вам надлежит явиться на пляж за часик до солнца. Тут не солнце вас должно встречать, вы должны встречать солнце. Сегодня-то вам повезло. В каком смысле? А мне надо в кассу бежать за билетом, так что ложитесь на мое место. А если ожидающий поднимут шум, я скажу, что вы были за мной. И теперь ваша очередь. И он ушел. Так началась моя жизнь дикаря. Помятуя Сашкину формулу, человек обретает силу в борьбе с трудностями, я быстро начал закаляться. С ночи я обеспечивал себе место на пляже, в очереди в столовую я укрепил волю и прилично загорел. Мне надоел мой жесткий топчан, более подходящий для разминки факира, чем для нормального отдыхающего. Простояв всего полдня, я взял на прокат кресло-кровать. Первый же вечер произошло техническое чудо, когда я Перевернулся сбоку на бок, раздался треск, и кровать превратилась в кресло, зажав при этом отдельные части моего тела в пружинные тиски. Из мебельных объятий меня освободили супруги рыбаковы. За неделю до отъезда дядя Коля перевел меня из щулана на чердак. Вот там было прекрасно. Из слухового окна открывался живописный вид. Вы можете спросить, почему я не покинул владение дяди Коли и не пошел искать более удобных жилищных условий? Спросите, я вам отвечу. Одну такую попытку я сделал. Я как-то зашел в приглянувшийся мне дворик. Первый, кого я увидел, был человек с бородой, спавший беспокойным сном в гамаке между домом и курятником. Из курятника доносилось громкое кудахтанье. Там гремел транзистор, ублажая звуками джаза, живущих в курятнике дикарей. Итак, я жил на чердаке. Я жил один, и это располагало к задумчивости и к желанию постричься в монахе, что, к слову говоря, сделать было значительно проще, чем постричься в местной парикмахерской. Пострижение в монахе потребовало бы значительно меньше времени. Так вот, к вопросу об, об одиночестве. Я еще не сказал вам, что очень подружился с той, которую легкомысленно назвал Рыженькой. Она оказалась милой, остроумной молодой женщиной, тоже москвичкой. «Давайте встретим рассвет у моря», — как-то сказал я. «Давайте», — согласилась она. И вот ровно в полночь, не зажигая огня, я опустил ногу в люк, ведущий с чердака, покрутив ногой, как ложечкой в стакане, Я убедился, что приставной лесенки нет на месте. Ее, наверное, куда-то уволок хозяйственный дядя Коля. Тогда я вылез на крышу. Ку-ку! Услышал я снизу из темноты знакомый женский голос. Ку-ку! Ответил я и повиснув на желобе спрыгнул вниз, где по моим расчетам находились кусты. Произошло следующее. Возле дома, рядом с местом моего приводнения, заметьте, не приземление, а приводнение, стоял, как выяснилось в дальнейшем, студент Ф и его подруга, студентка М. Они целовались. Я спрыгнул, не задев целующихся, так, как пролетел чуть левее и попал прямо в большую бочку, полную дождевой воды. Если бы студенты не целовались... Они бы, наверное, сразу закричали. Моя идиотская реплика, извините, кажется, я не туда попал, вызвала у них сперва легкое смятение, а потом страшный хохот. Ну, а я, когда я переоделся и ушел к морю с той, которая куковала в ночи, я вдруг заметил, что слегка за... заикаюсь. Ну, вы замечаете, что это у меня уже пара ходит. Сейчас октябрь на дворе. Я уже приступил к работе. И она уже работает. Мы встречаемся ежедневно. Я счастлив и не сержусь на Сашку Шелабреева. Больше того, я ему благодарен. Я себя отлично чувствую. Я закалился. И теперь мне, вернее, нам... Уже не страшен никакой отдых. И она познакомились. А дальше... Рассказ Леона Измайлова «Красная девица» можно было бы назвать сказкой, но сказкой современной, позволяющей себе трактовать взаимоотношения ее и его совсем не в идиллических тонах. Но, как всякая сказка, она хорошо кончается. Читает народный артист РСФСР Георгий Вицин. В некотором царстве, в некотором государстве один мужик полюбил одну красную девицу и сделал ей предложение. Прямо так подошел и сказал, выходи за меня замуж. А та не будь дура и говорит, а какой ты мне оклад положишь? Мужик даже обалдел от неожиданности. Какой, говорит? оклад А такой. Работать я на тебя буду, значит, клади оклад. Другой бы, конечно, после этих слов <звы> озверел и плюнул. А этот мужик то ли действительно влюбился, то ли просто пришибленный был. Хорошо, говорит, 60 рублей тебя устроит. Нет, говорит, Я с высшим образованием. А, тогда другое дело. Тогда, говорит мужик, восемьдесят. Э -э -э -э -э. За знание языков накинь десятку. Ага, девяносто и ни копейки более. Не, не, замуж не пойду. Ты посуди сам, хозяин. Я тебе и постираю, и по магазинам, и обед вари на кухне. В тяжелых климатических условиях. А потом я ведь тебе еще и петь буду. Ах, ты еще и поешь, удивился мужик. А как же, семи лет музыкалки, Десятку накинь. Без пения обойдемся. Хорошо, хорошо. А как ты сам, Петя, думаешь? У меня лично слуха нет. Тем более, слушать тебя сплошная мука. Нет, сотню, сотню, не меньше. Ну, хорошо, хорошо, сто и все. Так, теперь, если детишки пойдут на добавку? На каждого ребятенка тридцатку накинь. но это уж слишком. Не скупись, хозяин, не на день берёшь на цельную жизнь. Ну, хорошо. Всё? Не, хозяин, спецодежда твоя. Ну, там, бельишко разные, вечерняя спецовка для театра, бюллетень, отпуск оплаченный. А разве ж мы в отпуск не вместе будем ездить? Ха, а как хошь. Хошь вместе, хошь отдельно. А деньги все равно. Гони. Да где ж я столько денег возьму? Нет денег, не женись. Хе. Эх, не любый я тебе. Был бы не любый, не торговалась. Вон в за прошлые лето мужик сватался бурку сивку прогрессивку обещал не пошла как он убивался волосы на себе клочьями рвал а за тебя с большим удовольствием слушай я может ты работать пойдешь а по магазинам кто а мы вместе а полы мыть мы по очереди А варить? Ну, ты варишь. Я стираю, подметаю, убираю. Ну вот, вот так я согласная, любимый. <смех> ласточка моя прибрежная. Ласточка-то ласточкой, а трудовое соглашение все равно составим. Все вы, мужики, одинаковые. Как говорится, высокие договаривающиеся стороны пришли к соглашению. Следующий этап – прием жениха в члены семьи. Так довольно необычно звучит название рассказа Аркадия Арканова. Оно напоминает скорее пункт повестки дня какого-нибудь собрания – Но, познакомившись с членами этой семьи, вы поймете, что другое название придумать трудно. Читает заслуженный артист РСФСР Юрий Волынцев. Наш папаша – человек пунктуальный. Он любит, чтобы все всегда было как положено, без всякой самодеятельности. Кроме того, он человек принципов. Когда-то он ведал отправкой продукции. Бывало, он говорил своим сотрудникам, «Эти вагоны надо отправить на север или на юг, но обязательно сегодня или завтра». Сотрудники отправляли вагоны туда, куда надо, папаша оставался на принципиальных позициях, и все были довольны. На этот раз он был особенно неумолим. Речь идет о том, что наша Люда, наша единственная дочь, Не считая этого Болтуса, он имел в виду меня, собирается привести в дом своего жениха. Если мы считаем нашу семью крепким, здоровым коллективом, мы должны принять в этот коллектив нового члена по всем правилам. И вот в пятницу, в день Смотрин, В нашей квартире собрался великий художественный совет в составе. Дедушка, профессор по бабочкам и насекомым, бабушка, преподавательница пения в начальных классах, наш папаша, наша мамаша, повар фабрики кухни номер семь, дядя-хирург, тетя-рекордсменка области по толканию ядра, ну и так далее. Без пяти шесть вбежала запыхавшаяся сестра и проговорила. «Мы здесь!» Прекрасно, сказал папаша, обождите в коридоре. До начала совета еще пять минут. Ровно в шесть часов двери открылись и вошли робко держать за руки Люда и молодой человек в светлом костюме. Воцарилась неловкая тишина, а затем папаша сказал. Сегодня мы рассматриваем очередное ходатайство Что значит очередное заинтересовался жених вне очередное поправился папаша «Внеочередное ходатайство нашей дочери о приеме в члены нашей дружной семьи ее нового знакомого что значит нового? Опять заинтересовался жених. Старого, поправился папаша, старого знакомого, который в случае нашего положительного решения должен будет жениться. Что значит должен? Еще более заинтересовался жених. Не должен будет жениться, поправился папаша. Что значит не должен? Испугалась невеста. Тут папаша совсем растерялся и произнес что-то длинное и очень инфинитивное. «Должен будет хотеть иметь удовольствие, просить, разрешить, сделать предложение». И... Он перевел дух и продолжал уже более твердо. «Слово для охарактеризования имеет ходатайствующий. Люда сделала шаг вперед и набрав воздуху, начала. Я знаю, Сергея Николаевича шесть месяцев. И скрывала, подала реплику тетя рекордсмен к области потолкания ядра. Попрошу не перебивать, строго сказал папаша. За это время, продолжала Люда, он проявил себя чутким, отзывчивым товарищем, мечтательным и добросовестным семьянином. «Он что, женат?» – подозрительно спросила мамаша. «Будущим семьянином!» – смутилась невеста. «За истекший период Сергей Николаевич покупал мне цветы шесть раз, приглашал в кино четыре раза, угощал мороженым семьдесят восемь раз, провожал один, называл на «ты» ни разу, и того на общую сумму тридцать девять рублей шестьдесят четыре копейки». Хочу выразить свое личное и общее мнение, что Сергей Николаевич будет достойным членом дружной семьи. Люда сделала шаг назад и снова взяла жениха за руку. Так, сказал папаша, у кого есть вопросы к Сергею Николаевичу? «Э, скажите, поднялся дедушка профессор по насекомым и бабочкам, вы любите сочковать? Никак нет! Гаркнул жених. «Печально», — сказал дедушка и сел на место. Встала бабушка, преподавательница пения в начальных классах. спойте и дружок, ромашки спрятались в соль диез миноре». «Ромашки спрятались», — затянул жених. «Врете!» Резко оборвала его бабушка. «Честное слово, не вру! Клянусь!» – залепетал Сергей Николаевич. «В жизни никого не обманывал! Мы же репетировали!» – толкнула его невеста. «А как делается манный пудинг?» – спросила мамаша, шеф-повар фабрики кухни номер семь. Папашу передернула. «Берется манная крупа». Начал жених. «Ну ладно», — сказал дядя-хирург, «вот вам простой вопрос. Если наличествуют дискинетические явления при компрессионных комплексах в эпигастральной области, какова будет ваша тактика?» Жених испуганно заморгал. «Но ну мы же это делали», — отчаянно шепнула ему невеста. Жених продолжал моргать. «Резать!» – закричал дядя. «Немедленно резать!» «У меня нет ножа!» – сказал жених и заплакал. Когда вопросы кончились, жених взял себя в руки и произнес. «Прошу дать мне самоотвод. Не чувствую себя достойным. С данной общественной нагрузкой не справлюсь. Я всего-навсего люблю вашу дочь». И Сергей Николаевич выбежал из квартиры, как не справившийся. Сестра бросилась за ним. «Любовь не картошка!» – вздохнула мамаша, шеф-повар фабрики кухни номер семь. В эту ночь все не спали, больше всех не спал папаша. Он составлял протокол. процедура не помешала соединению любящих сердец. Прошли года. И в заключении нашей передачи мы хотим, чтобы вы послушали сценку Леонида Ленче название которой говорит само за себя. Начнем сначала. В ней участвуют народная артистка СССР Людмила Касаткина и народный артист РСФСР Евгений евстигнеев не мычи ты мне мешаешь читать не читай ты мне мешаешь мычать не остроумно я прошу тебя не петь кстати ты воишь а не поешь потом не болтайся перед глазами как маятник серёжа Простите, пожалуйста. Ну, я же тебя просила. Ты просила не петь, а я свистю. Что-что? Свистаю. Что? Ну, насвистываю. Всё равно перестань. Ну, почему? Почему я должен молчать, когда мне безумно хочется издать какие-нибудь звуки? Ну, хорошо, Издавай. Может быть, тебе хочется реветь, как автомобильная сирена? Реви, пожалуйста. Слушай, я ставлю вопрос серьёзно, принципиально. Почему я как муж всегда и во всём должен уступать тебе как жене? Почему? Ну, хотя бы потому, что я женщина. Отсталый взгляд. Мы не феодалы. В нашем браке стороны равны, как в равнобедренном треугольнике. Пять лет назад, Сергей, разговаривай со мной, ты обходился без геометрических сравнений. Пять лет назад я был юн и глуп. Французы говорят, если человек глуп, то надолго. А русские им на это отвечают. С кем поведёшься, того и наберёшься. Ты грубишь, как в автобусе. ну Как правильно сказал один старый поэт. Только утро любви хорошо. Это, собственно, к чему? Какой ты был пять лет назад милый, предупредительный, <связывающий> чуткий. А, а какая ты была пять лет назад добрая, кроткая, внимательная. Да, но ты же уступал мне во всём. А ты уважала мои привычки. А теперь ты совершенно подавляешь мою индивидуальность. Я подавляю твою индивидуальность? Да, ты. Когда же это? Уж не так далее, когда мы вместе идём с тобой по улицам, и ты улыбаешься посторонним женщинам? Или, может быть, тогда, когда ты летишь вперёд, как сумасшедшая, а я тащу сзади еле поспеваю за тобой. Ах, а. вы так заговорили. А почему, когда тебе звонит по телефону твой Василий Иванович, и подхожу к телефону я, то он почему-то меняет голос и спрашивает. Скажите, здесь живёт этот это, это, маляр Протопопов. Какой это... маляр Протопопов? Минуточку. Человек, у которого совесть чиста, не станет чужим голосом спрашивать маляра. Какой маляр Протопопов? Я не знаю никакого маляра про Топову. И потом не кричи. Ты же меня оглушил совершенно. Совершенно ничего не понимаю. что я кричу? Да ты кричишь, как на пожаре. Ну, довольно. Довольно. Я ухожу из этого дома. Пожалуйста. Да. Я тоже ухожу. Ну, на, кланяйтесь вашему Василию Ивановичу. Пожалуйста. Вот вот. Серёжа. Серёжа. Ну, Серёжа, ну куда ты? Аня. Аня, я так больше не могу. Я так тоже больше не могу. Ну, что же делать? Не знаю. Надо что-то придумать. Ну, что придумать? Серёжа, знаешь что? Что? Нет, не годится. Ну, вот. Серёжа, знаешь что? Да, ну, ну что-что? Давай начнём жизнь сначала. Что сначала? Начнём сначала нашу семейную жизнь. Нашу семейную жизнь сначала. Ну да. Ну, я не знаю. Я не знаю. Я не умею начинать семейную жизнь сначала с одной и той же женщиной. А ты вообрази, что ты на мне ещё не женат. Ну, вообразил. И хочешь на мне жениться. Ну, нет, Анечка, нет, это не пойдёт. Поскольку я знаю тебя как жену пять лет, я должен теперь... хорошенько подумать прежде чем жениться на тебе. Брак это, знаешь, дело серьёзное. После, после будешь думать. А сейчас вот что. Выйди на лестницу и вернись так, как будто ты пришёл ко мне на наше первое свидание. Ну не знаю, стоит ли, не, не получится. Получится, да, получится. Ну сделай так, как я тебя прошу. Ну в шутку, Серёжа. Анечка, ну Ну что ещё? Я забыл, как ведёт себя мужчина на первом свидании, ну. Ничего, я помню, я подскажу тебе. А почему же ты помнишь, а я не помню? Ну, иди же. Ох. Постой! Да. Ты преподнесешь мне коробку конфет? При Предупреждаю, что здесь кроме одного мишки и двух кусков сахара ничего нет. Ничего, ничего. Нет, же потом скандальчика не было. Ну, не будет скандальчика, ну, да. ну иди, ну... иди. Ток-ток-ток. Да, войдите. Ну, вот я пришёл. Что же дальше делать? Ну, подумай же сам. Ну, скажи так. Здравствуйте, Анна Павловна, я к вам так мчался, мчался. Ну, сам, сам. Здравствуйте, Анна Павловна, я к вам так мчался, мчался. Ну, ну. Что на силу домчался. Слава богу. Садитесь, Сергей Сергеевич. Да спасибо, я уж сижу. Расскажите что-нибудь, Сергей Сергеевич. Да я не знаю, что рассказывать. Ну, придумай же что-нибудь, ведь ты же в меня влюблён. Ну, понимаешь, влюблён, чучело ты гороховое. Если ты будешь ругаться, то мы начнём с конца, а не сначала. Хорошо, не будем ругаться. Может быть, вам хочется спеть? Спойте. Я не в голосе. Ну, посвистите. Мне ужасно нравится, как вы свистите. Не буду я свистать, то есть свистеть. В общем, не желаю её насвистывать, и всё тут. Ну, удивительный человек. Когда не нужно, он свистит, как милиционер. А когда его просит молодая жена, на которой он пять минут назад женился... Я женился на тебе пять лет назад, а не пять минут. Всё кончено. Что кончено? Мы опять поругались. И всё придётся начинать сначала. Слушай, категорически заявляю. На холодную лестницу я больше не пойду, я совершенно простужу. Ну, хорошо, хорошо. Я пойду на холодную лестницу, я простужусь. Вот теперь я приду к тебе на свидание, Серёжа. А ты вообрази, что мы страшно влюблены друг в друга. Влюблены и вдруг разрыв. Я прихожу к тебе на последнее свидание. Ты, конечно, в отчаянии умоляешь меня остаться, протягиваешь мне руки. Ты будешь меня умолять, умолять, понимаешь, и постепенно втянешься. А если я не захочу тебя умолять остаться? Только попробуй не захотеть. Первое свидание, последний зачет, знаешь, а выдумывает. Тук-тук. Да, войдите. Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Здравствуйте, прошу вас. Благодарю вас. Вы меня, конечно, ждали. Не, не ждал. Да, не, то, ждал, да. Ой, то есть ждал. Не, не ждал. Я не знаю, ждал я тебя или не ждал. Я не не... Переживай, переживай побольше. Я пришла вам сказать, Сергей Сергеевич, что между нами всё кончено. Ну и слава тебе, Господи. <связывая> Невежим, умоляй меня остаться. Умоляю. <связывая> умоляю остаться. Не умоляйте, Сергей Сергеевич, всё кончено. Верните <связывая> мне мои письма. Какие письма? Ну, дай какую-нибудь бумажку. Ага. Вот ваши письма, возьмите. Мои письма. Мои письма. Носков пять пар. Мужских рубашек. Ты мне дал счёт из прачечной. Дай мне какую-нибудь другую бумажку. Ага. Вот ваши письма, возьмите. Мои письма. Мои письма. Я вас тоже люблю. Я вас тоже люблю. Я поняла это сегодня вечером, глядя на бледную луну, которая... Подожди, Серёжа, это же действительно моё письмо. Да, это твоё письмо, которое ты мне прислала пять лет назад. Я как сейчас помню. Была белая ночь, на окне стоял букет сирени, Серёжа. Я не знала, что ты сохранила это письмо. Я всегда его ношу с собой. Даже перечитываю иногда. Особенно после того, как мы с тобой крепко поругаемся. Тогда смотри. Моя фотография? Какой я здесь интересный. Ты здесь очень милый, Серёжа. Ты подарил мне эту карточку пять лет назад с надписью. Вот видишь? От любящего нежно Сергея. И нежно подчеркнуто два раза. Я не знал, что ты сохранил эту карточку. Я всегда ношу её с собой. Анечка. Серёжа, мне начинает казаться, что мы действительно можем начать всё сначала. Да. И все наши ссоры так мелкие и глупы. Больше этого никогда не будет, Серёжа. А Василий Иванович не будет звонить по телефону и спрашивать маляра э, не, не, Протопопова? Нет, он будет звонить и спрашивать прямо меня. А ты не будешь улыбаться посторонним женщинам, когда мы идём вместе по улице? Нет, я ему буду улыбаться тогда, когда тебя не будет со мной, дорогая. А ты видишь, как хорошо я придумала начать всё сначала. Нет, теперь я всем своим подругам и знакомым буду советовать. Если у вас с мужем что-то разладится, начните всё сначала. Хотя бы в шутку. И, И всё, всё будет, будет хорошо. хорошо.